Глава 24 Марина «Ты наивная дура!» Тина бросила журнал на постель рядом со мной. Наградила сочувствующим взглядом и присела на край стола напротив. Не понимаю, откуда это взялось. Не став спорить, вздохнула я. Посмотрела на журнал, на подругу. У меня не было этой фотографии, не было, понимаешь? В голосе моем звучала усталость. За минувшую со дня прилета в Россию неделю Я передумала столько, что голова уже отказывалась работать. Раз за разом перечитывала дурацкую статью, к которой не имела никакого отношения, смотрела на фотографию, собственное имя под текстом и пыталась сложить головоломку, не желающую складываться. «Я-то понимаю», — отозвалась Кристина после недолгого молчания. «Только что из этого?» Она была права. «Ничего. Эта фотография была только у самого Марчелла. Она была на его телефоне. Поднялась и, взяв журнал, переложила на подоконник. Чувствовала взгляд Кристины и снова пыталась найти хоть какое-то объяснение. «У меня не было этой фотографии», — повторила, сама не зная зачем. Тина ничего не ответила. Молчание ее было слишком красноречивым, чтобы я его не поняла. Наивная дура. Альбом с эскизами лежал в ящике стола. За эту неделю я перелистала его столько раз, что выучила наизусть. Поначалу думала, что Ник, не найдя ни набросков коллекции, ни маленькой музы с фиалковыми глазами, поймет, что это я и появится. Но время шло, а ничего не менялось. Только с опубликованного во вшивом журнальчике снимка на меня смотрел мужчина с дьявольски темными глазами. Мужчина, открывший для меня даже больше, чем целый мир и отобравший мое сердце. Ничего не осталось. Ни интервью, ни меня самой. Только альбом и кукла в черном бархатном платье, молчаливо устроившаяся на полке в шкафу. Перед этим он вернул мне ноутбук. Задумчиво сказала я. «Виктор?» Я кивнула. Наверное, стоило рассказать и не все как есть, но о том, что за именем Виктора Марчелла скрывается его брат, я не сказала ни слова. Отчасти потому, что сама все еще не могла связать воедино все нити. Отчасти, что эта странная тайна принадлежала не мне. Это было еще одной важной причиной, почему я так хотела работать в элеганцу. Чистоплотность. Преподаватель в институте, сказавший мне о моем журналистском чите, сказал и другое. В день, когда я получила диплом, он отвел меня в сторону. За 20 лет, которые я здесь преподаю, Я сказал эти слова только одному своему выпускнику. Как сейчас помнила я его слова и взгляд. Помимо таланта у тебя есть чистолюбие. Не потеряй его. Не потеряй свое журналистское чистолюбие, что бы ни случилось. И вот сейчас я смотрела на снимок, на заголовок. У того, кто сделал это, чистолюбие должно быть не было от слова «совсем». Я тяжело вздохнула, глядя на улицу сквозь мутноватая... окно. Стоило бы помыть его, но мне не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось. Не выходить на улицу, не собирать себя из тех осколков, в которые я превратилась. Отведенный мне главным редактором «Элеганса» месяц подходил к концу. Я бы могла показать ему эскизы, могла рассказать о Нике, но знала, что не сделаю этого. Николай Марчелло стал для меня не просто работой, не просто гением своего дела. Он стал моим всем. Как же глупо было полюбить дьявола. «Что ты собираешься делать?» — вывела меня из задумчивости Тина. «Не знаю», — призналась честно, оглянулась на нее. «Наверное, попробую вернуться на прежнее место. Снова будешь писать статейки, как одеться за тысячу и выглядеть на 10 Кристина невесело хмыкнула. Я скривилась и тут же жестом попросила ее не напоминать. «Хотя бы какое-то время. Мне нужно платить за квартиру. А найти быстро что-то хорошее...» Не договорив, замолчала. «Неплохо было бы тебе поговорить с Виктором». Она встала со стола, посмотрела на экран мобильного и взяла сумку. «Неплохо», — согласилась. «Только сам он так не считает». Кристина намотала ремешок на запястье. Я понимала, что она ищет пути решения, обдумывает варианты. Вот только вариантов не было, не только у меня, но и у нее. Сейчас так точно. «Может быть, все образуется?» — сказала она не очень-то уверенно. «Может быть», — согласилась я, и мы снова обменялись взглядами. Она коснулась моей руки, сжала в знак поддержки. «Если у меня появятся какие-то мысли, я дам тебе знать». «Спасибо», — поблагодарила искренне, провожая ее в прихожую. Заперла за ней дверь и вернулась к окну. Опять раскрыла журнал и посмотрела на снимок, на собственное имя. «Мы должны поговорить», — сказала тихо. «Ты...» Глаза защипала, и я, всхлипнув, прижала ладонь к губам. Сделала глубокий вдох, но это не помогло. Слезинка покатилась по щеке. «Ты мерзавец», — дрожащим голосом. «Ты...» Коснулась его лица, он все так же смотрел на меня, запечатленный на фоне просыпающегося неба. И я завидовала девушке, которая улыбалась, стоя рядом с ним. Завидовала той себе, которая была рядом, которая была в его власти, во власти его желаний. Потому что единственным моим стало вернуться к нему.